сорок46 Теперь я знал, с кем именно я столкнулся. Но вот только это мне нисколько не помогло. Я знал, что их улучшения получены при помощи работы хирургов и... все. Я понятия не имел, какие именно манипуляции с их телами были произведены и на что они теперь были способны. А значит, я все так же не знал, как именно с ними бороться. Их двое, я один. И я зажат в узком переулке. На помощь мне не придут. «Можно даже не звать. Это дно, и на чужие крики здесь всем наплевать. Вышел ночью из дома, ну, сам дурак, раз попал в неприятности. Конечно, очень теоретически меня может услышать стража, но даже в этом случае совсем не факт, что они решатся сунуться в нашу разборку. Для них же гораздо проще позволить представителям различных кланов поубивать друг друга. Город станет только чище». Мелькнула даже мысль «отдать им все деньги» но я очень сомневался, что они этим удовлетворятся. Парни из красных, помимо операций, были известны тем, что никогда не оставляют никого в живых. После каждой разборки они пытались унести с собой как можно больше тел. Каждое тело – несколько прекрасных свежих органов, а каждый орган – это звонки и монеты. Хотя в идее отдать им все, что у меня есть, что-то определенно было. «Так, ребята, я готов вам все отдать». Громко, чтобы слышали оба красных – произнес я и, осторожно, не совершая резких движений, потянулся к поясному кошельку, отстегнул его и поднял над головой. «Здесь все мои деньги, приличная сумма, и я готов ее вам отдать». Парни ничего не ответили. То, что они не любители поболтать, я уже понял. Но меня это не смущало. Я медленными плавными шагами двинулся к здоровяку, держа кошелек перед собой. Тот громадой мускулов возвышался надо мной, тяжело дышал, но ничего не делал. Значит, мое предложение их устраивает. Вот, держи. Все так же громко произнес я, протягивая здоровяку кошелек. И когда его громадная рука потянулась ко мне, тихо, так, чтобы не услышал худой, шепнул. Замри. Меня окатило силой атрибута убеждения. Здоровяк замер на месте, тупо таращив на меня. При этом атрибут подействовал как-то странно. Он не замер полностью. Он топтался на месте, его руки подрагивали, изо рта раздавался сдавленный хрип но тем не менее он стоял и ничего не предпринимал. Или у него сильная воля, или его модификации позволяли частично блокировать силы всех моих атрибутов. Но хорошо, что хотя бы частично. Обездвижив здоровяка, я, наполнив себя энергией, чтобы максимально отсрочить откат от использования атрибута, ловко проскочил под его здоровенной рукой и рванул прочь из переулка. На лице появилась счастливая улыбочка. «Вот и все». Оказалось, что смотаться от них было так легко. Здоровяк обездвижен, а худой ни за что не успеет меня догнать. Осталось только добежать до конца переулка. Скорее всего, нападать на меня на улице, на которой уже встречаются первые пешеходы, они не рискнут. Тут я почувствовал, что мою ногу сжало что-то очень твердое и сильное. Резкий рывок, и я грохнулся на землю. Неизвестная мне сила потащила меня по земле обратно в переулок. «Хрон, тебя подери! Что за ерунда происходит?» Изогнувшись, я поднял голову и увидел стоящего в дальнем конце переулка худова Он был таким же невзрачным, как и раньше, но только его руки... Его руки неестественно вытянулись, растянувшись, как у мистера Фантастика из фильмов про фантастическую четверку. И именно его рука держала меня сейчас и с нереальной силой тащила по земле. Что я там говорил про непредсказуемые улучшения... «Пожалуйста, вот и они». Руки худого обхватили меня вокруг талии и поставили на ноги, прижав к стене ближайшего дома. Сам он ровным шагом приближался ко мне. На его морде горела ухмылочка. «А ты что, синий пес, думал, что все будет так просто?» Это были первые слова, что он произнес за все это время. И лучше бы он молчал. Это был холодный и бездушный голос робота. Какие бы эксперименты над его телом ни провели, Они точно решили его заметной части человечности. Очухался и здоровяк. Он стоял рядом со мной, нависая надо мной всей своей огромной массой. Эффект атрибута, и без того слабый, продлился не дольше нескольких секунд. «Убью!» — пророчал он своей неповторимой лаконичной манере. Я хотел ответить что-то дерзкое, но не успел. Гибкие руки без костей худого оплели мое горло, и все, что я сумел из себя выдавить, — это бессмысленный хрип. Значит, использовать атрибут убеждения не получится. Я попытался применить молнии, пустил по себе разряд, надеясь ударить ими плотно сжимающего меня худого. Но разряд подействовал на него еще слабее, чем в прошлый раз. Он даже не моргнул. Кажется, он вообще его не заметил. Теперь я почувствовал полную беспомощность. Я был зажат в угол, окружен, обездвижен, и ни одна из моих способностей ничем не могла мне помочь. И тут в глазах взорвался целый фейерверк. С того момента, как я вышел из дома Вентфортов, меня преследовали проблемы с глазами. Я видел какие-то неясные разноцветные пятна. А теперь весь мир вокруг превратился в одно большое кроваво-красное пятно с фиолетовыми крапинками. Что за ерунда со мной происходит? Неужели меня так сильно ударили по голове? Пятна ушли за какую-то секунду, как будто их и не было. Я снова видел мир таким же, как и прежде. Хотя нет, совсем не таким, как прежде. Все стало намного ярче и четче. Казалось, что кто-то выкрутил настройки на максимум. И теперь я видел все. Каждую мелочь, каждую трещинку и щербинку на стенах домов, каждую пылинку на дороге, все поры на бездушном лице Худова, каждую капельку пота на его лбу. Я видел все. А еще теперь я видел то, что видеть никак не мог. Под кожей Худова я разглядел множество крохотных темных точек, готовых пробиться сквозь кожу. В груди же здоровяка я разглядел какой-то продолговатый предмет, заменяющий ему сердце. Что со мной происходит? Все так четко. Это не может быть просто какая-то травма. Это что-то другое. Я чувствовал, как по моим венам бежала новая сила. Ее ни с чем нельзя было перепутать. Это была сила атрибута. У меня появился новый атрибут. Вот только откуда он мог у меня взяться? Странности с глазами у меня начались после того, как я вышел из дома в энфортов Значит, атрибут я получил там. Когда? Во время боя с Даниэлем никаких проблем не было. Значит, это произошло позднее. На моем лице засияла кривая ухмылка. Я наконец-то понял. Во время покушения на Борга я убил двоих наемников. Если первый казался самым обыкновенным, то вот второй явно был сильнее. Он появился на этаже быстрее всех остальных, прорвавшись через сплошной дым от взрыва, не используя при этом специальных приспособлений. Теперь я знал, как он это сделал. У него был атрибут, делающий зрение невозможно острым. Настолько острым, что я теперь видел то, что человеческие глаза были не способны видеть. И судя по тому, что я увидел черную штуку в груди здоровяка, он позволял видеть и сквозь предметы. Через человеческое тело, так точно. И теперь эта сила была у меня в руках. Вот только в этом бою она была совершенно бесполезна. Тут, как будто и без того все было недостаточно плохо, тело худого начало покрываться шипами. Самые, блин, настоящими шипами. Понятно теперь, что за черные точки я увидел у него под кожей. Шипы были маленькими, твердыми, с капельками яда на остром кончике. Они прорастали на его коже через равные расстояния, медленно и постепенно. Сначала пара штук на лице, потом на шее, затем на руках. Он как будто специально делал это медленно, позволяя мне полюбоваться их постепенным приближением к моему телу. Насчет того, что будет, когда эти шипы коснутся меня, я иллюзий не питал. Они проткнут мою кожу, а яд с наконечника просочится в мою кровь. И это будет очень хорошо, если я умру быстро. Это весьма маловероятно. Наверняка красный клан приготовил яд, который будет убивать меня медленно и очень мучительно. Я дернулся в последний раз, всеми силами желая выбраться. Но худой держал меня очень крепко. Сколько бы я ни брыкался, как бы не хотел жить, я не мог ничего сделать. Взгляд упал на руну, выглядывающую из задравшегося рукава. Бесполезный рисунок. Он ничем мне не помог. И тут я почувствовал, что руна у меня под кожей начинает гореть. Это было больно, нестерпимо больно. Желание жить разгоралось во мне все сильнее, я протянул руку, надеясь ударить, хоть как-то задеть худого. И неожиданно я почувствовал, что созданная мной руна работает. По телу прокатился жар. Обостренный новым атрибутом, взгляд скользнул по телу худого, останавливаясь на шипе, который почему-то казался тоньше и слабее остальных. Сила хлынула из руны, и один из шипов на шее худого дрогнул с отвратительным чавканем, выскальзывая из его плоти и перемещаясь ко мне в руку. Он оказался больше, чем я думал, сантиметров 15 в длину. Похоже, что он был как айсберг, и под кожей худого скрывалась едва ли не большая его часть. Потеря шипани прошла для худого незамеченной. Он взвыл от боли и схватился за дыру. Его хватка ослабла, и я воспользовался ситуацией, загнав ему шип прямо в его вытянувшуюся морду. Я ни на что особо не рассчитывал, просто действовал так, как велили мне инстинкты. Именно поэтому эффект превзошел все мои ожидания. Я был неправ. Яд был направлен не на то, чтобы причинить незадачливой жертве долгие мучения, а чтобы убивать быстро и без шума. Кожа худого прямо на глазах пожелтела, глаза закатились, изо рта пошла пена. Его тело обмякло, и я выскользнул на свободу. Очень вовремя. Он как раз потерял равновесие и грохнулся на землю. Он был мертв. Ого, я не биолог, но мне кажется, это была весьма интересная ситуация, Я только что убил существо ядом, которое оно же и вырабатывало. Значит, иммунитета у него не было. Наверное, все дело в том, что яд вырабатывался только на шипах и каким-то образом не попадал в кровоток. Я же запихнул его в то место, где его быть не должно. Именно поэтому все так эффектно и получилось. На то, чтобы поразмыслить всласть, времени у меня не было. Здоровяк, явно не наделенный острым умом, проревел что-то неразборчивое и рванул на меня. В этот раз я не колебался, и уже точно знал, что надо делать. Я вскинул руку и использовал руну. Она снова обожгла меня огнем, и здоровяк остановился. Он тупо посмотрел на свою бугрящуюся мышцами грудную клетку. Она вздымалась, как будто что-то пыталось вырваться из нее наружу. Я напряг руку, заставляя руну работать сильнее, и его грудная клетка рванула целым фонтаном крови и костей. В мою протянутую руку скользнул темный предмет, заменяющий ему сердце. Здоровяк сделал еще пару шагов по направлению ко мне, а затем свалился к моим ногам. При этом он был настолько огромен, что мне пришлось отбежать на пару метров, чтобы меня не придавило его огромной тушей. Только тогда я посмотрел на то, что было в моей руке. Это был холодный и черный металлический брусок. И эта штука заставляла его жить. Хирурги из красного клана точно извращенцы. Брусок был покрыт какой-то отвратительной черной жидкостью. Это даже была не кровь, а что-то вязкое, как мед или нефть, и очень вонючее. Я брезгливо отшвырнул брусок прочь. Я убил двух человек и чувствовал себя очень паршиво. Пусть они и хотели меня убить, я все равно не хотел отнимать их жизни. Теперь я мог осмыслить то, что здесь только что произошло. У меня прорезался новый атрибут. Атрибут, который развивал мое зрение до сверхчеловеческого уровня. Навык сам по себе полезный, но я все равно был уверен, что просто отличным зрением мой новый атрибут не ограничивается. А еще я выяснил, что созданная мной руна работает. Определенно работает, но только совсем не так, как я рассчитывал. Я создавал ее для того, чтобы открывать запечатанные рунами двери. Вместо этого с ее помощью я сумел вытащить шип из тела худого и металлический стержень, заменяющий здоровяку сердца. И, кажется, я знал, почему так получилось. Как сказал Руфус, в центр созданной мной руны я поместил основу от руны желания. Желание. А все остальные руны, которые я использовал, были направлены на движение. Вот и получилось, что я в одной руне закрепил одновременно желание и материальное действие, связанное с перемещением. И эффект оказался закономерным. В моей отмеченной руной руке в момент острой необходимости Оказывалось то, что я в этот момент желал больше всего. При этом не обязательно было желать конкретный предмет. Достаточно было просто хотеть выбраться. А уже как именно, руна решала сама, перемещая нужный предмет в руку. Ошибка с руной сыграла в мою пользу. Без нее я был бы мертв. Открывание дверей мне бы в этой ситуации точно не пригодилось. Хотя способность, конечно, странная, наверняка еще и с ограничений. Только я об этом подумал. Как ноги начали подкашиваться, тело охватило слабость. Еще и в горле пересохло после применения атрибута убеждения. Ох, побочка тут точно нехилая. Как назло, с улицы раздались любопытные голоса. Вот и местные пожаловали, очень вовремя. Пока меня не заметили, я медленно переставляя ноги, бросился прочь.